Глава 17. Под давлением 350-тысячной немецкой армии советские отряды Украины откатывались к востоку. Во всех пяти ее так называемых армиях в это время насчитывалось едва ли 40 тысяч штыков, да и то по условиям Брестского мира на границе с РСФСР подлежали они демобилизации и разоружению. Наиболее боеспособными до конца оставались четвертая армия Киквидзе, державшие направление на воронеж тамбов, и пятая ворошилова, отходившая с непрерывными боями к царицынской ветке железной дороги. Остатки первой, второй и третьей армий в беспорядке заполнили донские шляхи, скатывались к ростову. Все эти армии и отряды назывались социалистическими и красными, но лишенные дисциплины, форменного обмундирования, надлежащего политического руководства и догляда, разбавленные к тому же анархистами и бывшими уголовниками. Они наводили страх на степные хутора, и отдаленной станицы открытым грабежом, насилиями и бандитизмом. Посыпались жалобы с малых и больших станций железной дороги, от ревкомов и крестьянских обществ. Но кто бы мог в такое время остановить дикий разгул анархии, когда вся жизнь края, казалось, держалась на волоске? Даже приехавшего в Ростов Чрезвычайного комиссара Украины и Юга Орджоникидзе, он эвакуировал из Харькова ценности банка и документы, встретила в Ростове шумная арава, несущая черные знамена и хоругви с надписями «Срывайте замки! Анархия — цель человечества и дух, разрушающий есть дух созидающий». Орджоникидзе обосновался в Палас-Отеле, созвал срочное совещание объединенного Дон-Ревкома. Он уже ознакомился с положением в городе, принял многочисленных жалобщиков от городской думы, знал о некотором двоевластии при внешнем объединении двух ревкомов Ростова-Нахичеванского и Донского. Не тратя времени попусту, Орженикидзе тут же приказал командиру сводного красногвардейского отряда Трифонову и начальнику казачьего комендантского взвода Тулаку немедля разоружить бандитский отряд самозванного военкома Брайницкого, творившего самочинные расстрелы и реквизиции, найти способ управиться с анархистами, их насчитывалось не менее тысячи, и лишь после этого заговорил о предстоящем съезде Советов Дона. Подтелков и его заместитель Сырцов, 25-летний человек с одутловатым холеным лицом юноши и жесткими глазками боевика, тут же схватились по привычке на остром вопросе, кому открывать съезд и быть председателем. Эти споры начались, собственно, с того самого момента, когда Москва перевела председателя большевистского комитета Васильченко в Донбасс на помощь Сергееву Артему. А юный Сырцов начал склоняться к левым, по всем вопросам придерживался крайних позиций, без конца муссируя идею немедленной мировой революции. «Наше большинство», — сказал Сергей серцов «Рекомендует в почетные председатели Донского съезда, старейшего члена САВДЭПа товарищу Бруно, а Галилея в секретари засмеялся начитанный и колкий на слово Ипполит Дорошев. «Вот с Коперником, правда, незадача выйдет». Он смотрел на приезжего кавказца в темно-коричневой суконной гимнастерке под тонкий поясок шапка шапкой тяжелых жестковатых кудрей и пушистыми усами, и, посмеиваясь, почему-то ожидал непременной поддержки с его стороны. — А вы что предлагаете? — не принял Арджоникидзе расхожей и отчасти двусмысленной шутки. — Я предлагаю вопрос пока ставить открытым, — сказал Дорошев, спокойным, но властным голосом. И Серго поверил, что этот юный красавец с замашками казачьего офицера мог повернуть в Каменской свой дивизионный комитет, а за ним и всю дивизию в сторону революционного съезда против Каледина. Вот вам, товарищ, стоило бы предварительно встретиться с каменскими работниками Щеденко и Ковалевым. Они старые члены партии большевики — А здешним вы что же, отказываете в большевизме? — заинтересовался Орджоникидзе. — В Ростове слишком много фракций и оттенков. Постоянно ощущается давление сильного меньшевистского крыла Гроссмана и вообще. — Они хотят выдвинуть Ковалева, — несогласно пожал плечами с отцов, поясняя точку зрения Дорушева и Подтелкова. — Он из казаков? — Да уточнил Орженикидзе. Да, бывший урядник атаманского полка. Подтелков с достоинством расправил плечи. Его и в казачьем комитете, в цик знают. Зимний дворец брал, дельный человечище. Несмотря на сумятицу мнений, Орженикидзе хватал в разговоре главное, склонился к Сырцову. — А что, Сергей Иванович, стоит... «Над этой кандидатурой подумать, а?» «Но у нас было уже решение, и потом надо считаться именно с городским пролетариатом». «А с казачьим населением области? И тем более на съезде?» «Спросил Дорошев и вдруг рассмеялся». «Рассказать, как у нас в Каменском ревкоме прятали по углам Щеденко и Френкеля от Агеевской миссии?» «А что?» мгновенно насторожился арджиникидзе схватывая каверзные противоречия с которыми приходилось иметь дело почти повсеместно какой миссии из новочеркасска приезжала на переговоры к нам группа от калединского правительства во главе с агеевым неохотно сказал подтелков все миром хотелось разрешить спор а он агеевто Еще на станции заявил, у вас тут, мол, казаки перевелись. Одни мастеровые, да местечковые евреи политикой заправляют. Ну, пришлось, конечно, на это время из ревкома кое-кого удалить, чтобы в глаза им не бросались. Если будет полный президиум горожан в крахмалках, то рядовые казаки с такого съезда разойдутся по пивным, сказал Дорошев. Это не каприз темной массы, а вопрос доверия. Момент очень острый. Есть к тому же письмо Ленина. Он там говорит не о городском, а именно областном съезде Советов. Орженикидзе попросил показать ему телеграмму Ленина. Посидел над нею вдумчиво и вновь склонился к Серцову, обнул за плечи. Голос Серго упал до тихой товарищеской беседы. «Понимаешь, Сергей?» Проводили бы с тобой съезд в Житомире, даже в Тифлисе. Я бы тебя поддержал. Во как, обеими руками. А тут, понимаешь ли, собирается съезд нигде нибудь а в Донской Республике. Надо же учитывать обстановку, дорогой. Дорошев прав, безусловно. Тем более, что его пятая казачья дивизия пошла за большевиками и требует к себе ответного внимания. Ну вот, кстати, еще один вопрос надо обсудить о Брестском мире. Говорят, к вам уже пожаловали лидеры эсеров, Комков и Карелин. С ними заодно меньшевистское крыло Гроссмана. Вы к этому готовы? Сырцов, сам противник Брестского мира, замялся, а Подтелков, бухнул басовито с усмешкой, даром, что был беспартийный они левые свою особую линию держат против перемирия. Всю Россию сжечь гораздо заради мировой революции. И что за народ пошел, прямо в удивление. Ведь говорят же с Москвы правильно. Давайте дух переведем, это самое «закрепимся». Потом уж можно штаны подтянув и хватануть шашкой наголо до самой ихней буржуйской Европии. Да и то подумав сначала на трезвую голову. Так нет, подай новую войну немедля. Хоть вы им растолкуй, товарищи, Рженикидзе. Серго внимательно посмотрел на шумного председателя Дон Ревкома, потом с тем же пристрастием на юного партийца Сырцова. — В чем дело? — Верно, товарищ Подтелков говорит. — У нас было решение, — кивнул Сырцов. — Большинство склонилось против перемирия. Подтелков вновь перебил его. — Верно, — Дорошев говорит. — У нас тут чистых большевиков по пальцам пересчитать. — А соглашателей и левых? Хоть пруд пруди, товарищ Арженикидзе, от того и разногласия вскипают. Из Москвы одни директивы, от наших политических товарищей другие. Вот так и варимся в собственном соку. Васильченко забрали в Харьков, считаем не ко времени. Арженикидзе начал ходить из угла в угол, поигрывая серебряным наконечником тонкого кавказского пояса. Сказал, никому в отдельности не обращаясь в пространство. Вызовите, пожалуйста, на завтра партийных товарищей из Каменской и Новочеркасской. Придется загоди собрать партийную группу съезда и прибегнуть к партийной дисциплине. У вас тут оказывается дикий лес, в котором чудеса и леший бродит, а, возможно, и русалка на ветвях сидит. Русалок теперь развелось при избытке. Да, созвать партийную группу. Иначе провалим важнейший вопрос всей нынешней политики. На следующий день вечером Виктор ковалёв сидел за столом в номере Серго Орджоникидзе, пил чай с мелко наколотым рафинадом, рассказывал о положении в верхних донских округах, в своей работе в шахтерских поселках и на железнодорожных станциях. Он по-прежнему считал, что белое движение широкой основы в народе не имеет. Первые же декреты советской власти, в том числе и декрет по казачьему вопросу, подействовали на массы необратимо. Весь вопрос теперь – немцы, интервенция. Чай разливала жена Серго, Зинаида Гавриловна, миловидная женщина из сельских учительниц, которую, по словам Серго, он нашел совершенно случайно в якутской ссылке и не жалеет. Ковалёв дивился молодости, открытости и доброжелательности обоих. Разговор скоро перекинулся на воспоминания о ссылке, первых днях революции, в якутской и сибирской глуши, и Ковалев, огрубевший сердцем в своем холостяцком положении, как-то даже и позавидовал такому теплому семейному очишку, с которым путешествовал по югу России чрезвычайный комиссар и старый подпольщик Орджоникидзе. «Уходить не хотелось». И тут вломились в номер возбужденные и встревоженные подтелков и кривошлыков. По их виду можно было понять, что стряслось нечто из ряда вон выходящее. ковалёв поднялся, не допив чая, а Серго машинально подтянул свой кавказский ремешок. Туже собрался слушать. Ларин телеграфирует из Новочеркасска. Началась катавасия. — Голубов поднял мятеж, — скороговоркой доложил Подтелков. Он был огромен, силен, и портупеи, крест-накрест стягивающие его огромное тело, лишь подчеркивали заматеревшую силу бывшего батарейца. Непонятно, как мог такой человек падать духом и горячиться. — Спокойно, — сказал Орженикидзе, снимая все же с вешалки свою кавалерийскую длинную шинель. Кто такой Ларин и кто такой Голубов? Ларин — наш комиссар в Новочеркасске. Верить можно. А Голубов — бывший войсковой старшина и командир казачьего полка. Он примкнул к ревкому, активно бился с колединцами, но вот черт его взбесил. — Идемте к аппарату, — сказал рожаникидзе В Новочеркасск выехал Дорошев с полком верных казаков, — сказал подтелк. Но если Голубов забунтовал, так это плохо. Умелый гад, такого стряножить трудно. Пока спускались в комнаты Ревкома, сергов вкратце уже понял суть и причины возможного бунта. Командиру ревкомовского отряда Голубову, тому самому, что два месяца назад пленил под глубокой карателем Чернецова, Удалось поймать в Сальской степи, под носом у белопартизанского атамана Попова, претендента в новые атаманы Митрофана Багаевского. Он привез его в Новочеркасск, требуя открытого и всенародного суда над арестованным. Голубов имел отважную душу, но был тщеславен и любил всякие театральные эффекты. А в объединенном ревкоме мнения о дальнейшей судьбе Богоевского разделились. Сергей Серцов и другие горожане требовали немедленного, бессудного расстрела. Контрреволюция надо карать беспощадно. Донцы же поддерживали идею суда при хорошей подготовке общественных обвинителей из числа рядовых казаков. В этом был смысл. Сам Подтелков, хотя и рад был в душе согласиться с Сырцовым, убрать врага без лишних проволочек и точка. Но наученный горьким опытом своей расправы с Чернецовым, из-за чего отчасти поколебался его же собственный авторитет в рядовой массе, уступил нажиму Кривошлыкова. Ни один черт, как его расстрелять по суду, Или по революционной совести успокаивал он горожан, противников этой идеи? Что касается Голубова, то теперь уже решительно нельзя было понять, какие идеи бродили в его буйной голове, когда он устраивал громогласное представление в присутствии тысячи казаков в рекреационном зале бывшего юнкерского училища. Хотел ли он полученного в конце концов скандала или просто просчитался? Багаевский, один из самых образованных людей Старого Дона, бывший директор гимназии, говорил речь свою защиту 4 часа и в конце концов склонил слушателей на свою сторону. В том смысле, конечно что народ сам должен определить свою судьбу без лишнего кровопролития полюбовно и мирно. Внутрений раз приговорил боевский только обессит русский народ, и тогда к власти могут прийти чуждые силы. Он умело обходил острые политические углы, социальные причины, прибегал к заведомой демагогии но с необходимой тонкостью и знанием рядовой казацкой души и суд был посрамлен нелепыми казались речи обвинителя ларина в том смысле что революция всегда требует жертв и что по этой причине товарищ войскового атамана и носитель белой идеи должен быть непременно казнен как враг трудового народа Голубов, похоже, прослезился, а рядовые казаки единодушно потребовали отпустить Богоевского и не неволить впредь, если он не выступит открыто на стороне контрреволюции. С этим наивным решением до поры до времени, по мнению Кривошлыкова, надо было считаться. «Советская власть для этих рядовых казаков» Символ некой высшей справедливости и высшего милосердия, по которым так истосковался народ за тысячи лет, и лучше, мол, пощадить одного врага, чем поколебать пусть и наивную, но горячую веру тысяч людей. Сам-то Кривошлыков был не такой уж либерал. Еще в годы учения в Донской сельскохозяйственной школе в Персиановке Подарил Михаил свою фотокарточку другу Алёше Лавлинскому с надписью. «Товарищ, верь! Я не положу оружие до тех пор, пока не останется на нашей земле ни одного врага родного мне народа. Если я не выполню своё обещание, ты можешь публично назвать меня подлецом». И у него не дрожал голос, когда судили наиболее отявленных офицеров из отряда Чернецова. Но он не мог простить комиссару Ларину и начальнику милиции в Ростове Федору Зявкину, которые тайно перевезли Богоевского сюда и расстреляли в Балабановской роще по революционной совести. 24-летний Кривошлыков кричал на Подтелкова. Эдак вот всякие безответственные люди, которые понятия не имеют о политическом такте и политической линии, расстреляют нам всю обедню. Чернецова рубанул ты с горяча, а Богоевского прикончили в трезвой памяти, да еще по ночному времени, а казаки ропщут, что больно много сразу расстрелов, А нам с ними жить. Да еще и хлеб по станицам брать. Надо же учитывать эти тонкости. Серго переводил черные внимательные глаза с одного на другого, приценивался к этим сырым в политике людям, делал заметок съезда. Подтелков, чувствуя по-прежнему свою вину за Чернецова, пытался унять гнев друга. — Погоди, Михаил. — говорил он отечески, наставительно и чуть-чуть свысока. — Ларина мы брать не будем. Одно, что молодой, а другое — учитель в сын из Орженовской. Чего с него взять-то? А что касаемо Федора Зявкина, то тут я целиком его понимаю. Он в темерницком подполье юшки кровавой наглотался по самый кадык. За ним петля колединская цельный год гонялась. Полгода в горячности перебил кривошлыков. Да и сказать, когда вошли войска Сиверса нам на выручку, то повешенные рабочие тут маячили чуть не на каждом углу, и многих из них я знал раньше за своих знакомых, а то и друзей. Тут Миша на аптекарских весах Человечью ярость не увесишь. Кривошлыков не сдавался, кричал. Никак нельзя открытому кровопусканию ход давать. Зявкин, видишь, мстит за карателей и кругом прав, допустим. А рядом под сурдинку какой-то проходимец Брайницкий пачками людей хватает, карает и милует, а больше грабит. И у него мандат оказывается поддельный. Трифонов определил, а это на мельницу вода? Есть такие, что хотят на революции нажиться и руки погреть. То же самое Ларин вырос на положение иногороднего в станице. Обида на всю жизнь. Так и теперь что, кровью надо вымещать? А мы власть, и на нас будут указывать. Серго пытливо смотрел на Ковалева, ждал, какую сторону поддержит бывший политкоторжанин. Но Кривошлыков еще продолжал выкладываться. На хуторе Лебяжьем комиссар Малкин поставил председателем Ревкома бывшего конокрада и пьяницу Глотова Степочку. Он говорит, сельский пролетарий. А под подъясаул Сенин? Собрал стариков и очень доходчиво им втолковывает Видали, отцы, что делается? Малкины у нас вытворяют, что хотят. Перекрестить Россию вздумали. А главный красный генерал у них из немцев, барон Сиверс. Вот сволочь, поймать бы этого Сенина за хвост, как поганого кота. до да головой об порог, сказал возбужденный подтелков. Надо же, чего мелет. — Все это в построении новой жизни нам надо кровно учитывать, — сказал Ковалев, глядя на Кривошлыкова, любовно и как-то по-братски. — Но ты сильно уж переживаешь, Миша. Надо же понять. Война кровавая объявлена. Хочешь, не хочешь. Не ты ли синел от гнева, когда хоронили останки красногвардейцев после отступления добровольцев Корнилова? Забыл? Уши отрублены руки в суставах выломаны а возщики, вывозившие казну перед отступлением той же добровольческой банды, они где? ковалёв на голову выше каждого из них, и не только ростом, думал мельком Серго. Большой, костистый и при очевидной худобе, все-таки тяжелый, половицы под ним гнутся. Крепкий мужик. «Насчет Голубова», — продолжал ковалёв «Ты об нем сожалеешь, как я понимаю. Мол, этот мог бы и при нас остаться. А нет. Ошибаешься ты, Михаил. Потому что Голубов — сволочь и авантюрист. Ему все красным атаманом хотелось быть. Важно его взять и разружить, и как можно скорее. Вот это верно» обрадовался поддержки подтелков нюни над каждым изменником распущать вот слышно под раздорами и кривянки и в заплавской уже откровенно формируются отряды повстанцев дымятся головешки надо их не милостью а силой гасить от того и дымятся что ломаем дрова есть что поджигать несогласно сопел кривошлыков как обиженный гимназист Силы много, ума не надо. Откуда сила-то? Мобилизации до сих пор объявить не могем. А добровольчество, ну что? От сева до покоса, а потом хлеб убирать, все побегут. На войну добром мало кто ходил. Проясните, какие у вас силы под руками? Попросил к слову Орджоникидзе, чтобы остановить затянувшийся спор. Кривошлыков перечислил местные формирования. Казачий полк военного комиссариата, теперь он в Новочеркасске с Дорошевым, милицейскую роту Зявкина, рабочий полк на Темрнике, недавно прибывший отряд шахтеров из Александровск-Грушевска, сказал, что раньше сил у Ревкома было куда больше, но перед весной многие красногвардейцы Правдами и неправдами требует отпусков, а то и просто дезертирует по домам. Совнарком перевел на счет Донской республики 15 миллионов рублей на содержание армии, а декрета о мобилизации все нет и нет. «Проводите своим постановлением, не ждите», — сказал Ржаникидзе. «Вот погодите», — уверенно сказал Подтелков. Соберу после съезда экспедицию в Хаперский и усть Медведицкий округа. Сразу мобилизну дивизию из тамошней бедноты. На моем родном Хапре еще булавин силы собирал. Там надел казачий у нас всего четыре десятины и базы плетневые. Оттуда и начнем. — Если немцы не помешают, — рассудительно вставил ковалёв том-то и дело. Если немцы не полезут, то всяко дон удержим. В нашей борозде, товарищ Женикидзе, утвердил подтелку. В этом можете положиться твердо на революционное казачество. Тут Петро Алаев, делегат из Усть-Медведицы, хвалился. У Миронова, говорит, и пулеметов в достатке, и даже батареи шестидюймовые о как! Да, верхний дон не то, что нижний. Мечтательно сказал Кривошлыков. Здешняя черкосня объедки атаманов и войскового правления привыкла собирать. А там народ гордый. Сырости там тоже меньше, и лихорадки нет. Он усмехнулся чему-то. Была минута тишины в правительственном доме. Закурили Подтелков и Серго. ковалёв прокашлял свои чахоточные легкие, стали расходиться. Но был уже рассвет, хлопали двери, звенели телефоны. Первый же дневной телеграфист бегом внес обрывок аппаратной ленты. Немцы заняли станцию Иловайская, входит в пределы Донской области, то бишь республики. «Из Новочеркасска новости есть?» — напряженно спросил Подтелков. «Пока молчат», — сказал телеграфист. «Готовьте съезд, не откладывая», — сказал Серго.